Корм животным я задал, мистер Смит, ну, сказал Аертон. Прекрасно. Но они что-то беспокоятся, мистер Смит. В них говорит инстинкт, а инстинкт не обманывает. А теперь возьмите фонарь и огниво, Аертон, ответил инженер. И в путь. Аертон исполнил приказание инженера, Еще заранее он распряг анагров, и они бродили теперь по кораблю. Исследователи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 из пещеры докара